«По команде, приготовьтесь!» Обстановка была напряженная, но все же в пене ощущалась определенная праздничная атмосфера. Юнток разукрасила весь город яркими цветными плакатами с бюллетенем и развесила над главными улицами баннеры, провозглашающие на кхмере английском «Выборы 1993» и «За кого голосуете? Секрет». Радио Юнток теперь стало CNN и MTV Камбоджи. Камбоджийцы любили радио Юнток. Возможно, оно им нравилось, потому что они считали, что ему можно доверять. Возможно, потому что оно крутило странную комбинацию классической музыки Кхмер и рок-н-ролла в перерывах между политическими выступлениями всех двадцати политических партий. Эхо его передач доносилось из всех домов и магазинов. «Юнтек» также широко была представлена на Пномпенском телевидении и в видеотеатрах, которые она же основала во всех провинциях. Транслировались специальные программы и даже драматические сериалы, в которых играл регулярный состав героев. Одну неделю они объясняли, как работает демократия. Вторую неделю рассказывали, как голосовать или расследовать запугивание на выборах. Шоу были сделаны с элементами мелодрамы, музыки и юмора. Я знал одного из актеров, русского парня приятной наружности, который бегло говорил на кхмере. Он сказал, что устал от того, что женщины ходят за ним по пятам на улицах. Благодаря старушке Юнтак свобода прессы неожиданно стала реальностью в Камбодже. Маленькие киоски, которые раньше продавали иностранные сигареты, теперь были заполнены местными газетами. Каждая из них претендовала на то, что она публикует истинную правду. И даже та, в которой было опубликовано интервью с марсианами и «История женщины», чей мертвый муж сказал ей из могилы, как сделать миллион долларов. «Это было правдой», — сказал редактор, «потому что они были перепечатаны прямо из американских таблоидов». В любом случае в головах у людей, кроме прочитанного в таблоидах, было только одно — выборы. На следующий день, в субботу, 22 мая, у МОИУ и командных избирательных участков состоялась предвыборная репетиция. Все было запутано. Пномпень был разделен на девять секций, и в каждой был свой офис. Мой лидер секции велел нам собраться в шесть утра. Все явились вовремя. Он сам приплелся в шесть тридцать и послал всех во двор выбирать переводчиков. Переводчики выстроились, как леди в пномпеньских борделях. «Ты слишком толстая, ты слишком тонкая, ты куришь». Я выбрал первого попавшегося парня в очереди. Каким облегчением оказалось то, что он в «вуутии», действительно мог говорить по-английски, не курил, и у него был мотоцикл, на котором мы приехали к нашему избирательному участку, всего лишь в паре минут езды отсюда. Избирательные команды уже нас ждали, не было только председательствующего офицера, второго человека после меня». В руководстве, насколько я помню, говорилось, что командами руководили ассистенты председательствующих офицеров. Я собрал восемь АПО вместе и представился, сообщив, что в соответствии с законом о выборах я буду ими руководить. Мы немного поговорили, некоторые из них знали английский. Они целый месяц провели на предвыборном тренинге. «Хорошо», – подумал я, – «им это понадобится». Именно в эту минуту вошла их руководительница, председательствующая офицер участка. Она спросила меня, говорю ли я по-французски. «Извините, нет». Я начал ей объяснять обязанности у. «Не беспокойтесь», — сказала она, — «я уже все поняла». Ей было за пятьдесят, и она занимала пост директора начальной школы. Крупная с обветренным лицом, квадратной челюстью и улыбкой наготове, У нее был вид человека, который прошел войну, но не был ею несправедливо потрепан. Вути называл ее Минг, тетя. После этого мы тоже стали ее звать тетя Минг. Большой бортовой грузовик въехал во двор, и мы выгрузили коробки с избирательными бюллетенями, кабины для голосования и другое снаряжение, включая две игрушки – Бесцветные чернила, в которые избирателям нужно было окунуть палец. И маленький карманный ультрафиолетовый или черный свет, который делал чернила видимыми еще семь следующих дней. Мы распаковали оборудование, и команды выстроились именно так, как было прописано в руководстве по выборам. Я прорепетировал пробное голосование с одной из моих восьми команд. Контролер очереди показал мне мое место в очереди. Первый из двух устанавливающих личность офицеров проверил под лампочкой с черным светом мой палец на следы предыдущего макания в чернила и мое удостоверение на светящийся один день логотип ООН. Второй идентифицирующий офицер сверил номер моей карточки со списком ста отмененных в Пномпене избирательских регистрационных карточек, составленным в компьютерном центре. Наносящий чернила обмакнул кончик моего указательного пальца в прозрачные водянистые чернила. Выдающий бюллетени проколол дырку в моем удостоверении личности и поставил печать на мой бюллетень, прежде чем мне его выдать. Зайдя в непрочную картонную кабину, я поставил галочку в своем бюллетене. И, наконец, контролер урны для голосования проследил за тем, как я опускаю бюллетень в металлический ящик. Если бы они еще чуть-чуть серьезней отнеслись к своей работе, то у нас уже сейчас были бы первые жертвы выборов. Минг была права, мне не нужно было беспокоиться. Мы сложили все обратно в коробки, и грузовик, который был наиболее вероятной мишенью для террористов, все увез. Было всего 11, а у меня уже сложилось впечатление, что провинциальные избирательные офицеры отлично сработали. Без сомнения, команды были хорошо обучены, и большая часть проблем обеспечения была решена, хотя никто еще в глаза не видел шлемы, бронежилеты и металлоискатели. Но это были всего лишь детали.